Этот отказ дался мне трудно. Я еще никогда не видела такого привлекательного мальчика, темноволосого, темноглазого. Я сразу почувствовала наше внутреннее родство. Опечаленная, я села, и тотчас ко мне подошла учительница и сказала, «Агата, у нас никто не сидит». «Я не умею танцевать лансье, мисс Уортсворт». «Ничего, ты скоро научишься, милая». Сейчас мы найдем тебе кавалера. Она подозвала рыжего веснушчатого мальчика с заложенным курносым носом. Вот и он, Агата, его зовут Уильям. Во время танца, когда танцующие оказывались напротив друг друга, я увидела мою первую любовь с другой девочкой. С обидой он шепнул мне, «Со мной вы не хотели танцевать, а сейчас танцуете. Очень некрасиво с вашей стороны». Я попыталась объяснить ему, что не виновата. Я в самом деле думала, что не умею танцевать лансье, но мне приказали. Однако попробуйте объясниться во время танца. Ничего не вышло. Он не сводил с меня укоризненного взгляда до самого конца занятий. Я надеялась увидеть его в следующий раз, но, увы, мне вообще больше не пришлось встретиться с ним. Еще одна печальная любовная история. Единственный танец, которому я научилась и который пригодился мне в жизни, — это вальс. Но при этом я никогда не любила вальсировать. Мне не нравился ритм, и у меня всегда страшно кружилась голова, в особенности, когда мне оказывала честь своим приглашением на танец мисс Хики. Она закруживала в вальсе так, что ноги практически не касались пола, и к концу танца все плыло перед глазами. Я едва могла устоять на ногах. Но, должна признаться, ее танец представлял собой великолепное зрелище. Фролейн Удер исчезла из моей жизни, не знаю, когда и куда. Может быть, возвратилась в Германию, а ее заменил молодой человек по имени, если я не ошибаюсь, мистер Троттер. Органист одной из церквей, он подавлял меня совсем другим стилем преподавания — К которому мне пришлось привыкать я сидела чуть ли не на полу откуда тянула руки к клавиатуре и должна была играть кистью метод фроляйн удер заключался как раз наоборот в том чтобы сидеть очень высоко и играть от локтя нависая над клавиатурой можно было извлекать из нее сколь угодно громкое звучание приятно в высшей степени глава Вскоре после нашего возвращения с Нормандских островов тучи над моим папой стали сгущаться. Он из за границей чувствовал себя не слишком хорошо и дважды обращался к докторам. Второй доктор поставил тревожный диагноз — почечную недостаточность. Возвратившись в Англию, папа обратился к нашему доктору, который не согласился с диагнозом коллеги и направил папу к специалисту. Тень в доме повисла теперь навсегда. Смутная, ощущаемая только ребенком предчувствие беды, подобно тревожному затишью в природе перед надвигающимся ураганом. Медицина отличалась полной беспомощностью. Папа посетил двух или трех специалистов. Первый сказал, что все, конечно, от сердца. И я не помню деталей, но прозвучавшие в разговоре мамы с сестрой слова «воспаление нервов, окружающих сердце», показались мне очень страшными.